где нет ни воды, ни отопления, ни электричества, но зато есть холод, ветер, вулканическая пыль или газ. Есть из-за чего поссориться самыми старыми друзьями, особенно если они в дурном настроении и энтузиазм их несколько увял, и отбить у некоторых из них всякий вкус к вулканологии. Отныне я категорически утверждаю, для нашей работы совершенно необходим регистрер с видимой записью. Но, увы, раз оборудование уже закуплено, приходилось его использовать. И именно с его помощью мы, начиная с июня того же года, предприняли первые разведочные работы на этне С самого начала нам пришлось отказаться от мысли переносить сейсмографы с места на место, И кончилось тем, что мы установили их в окрестностях обсерватории. Результаты, естественно, пока еще очень скромные. Но исследования микросейшен, произведенные на механическом анализаторе нашим другом Симазуру, уже показали, что основной период колебаний для этны в ее нынешнем состоянии постоянной умеренной активности равен 0,46 секунды. И Симанзуру отметил, что этот период соответствует содержанию кремнезиома в лаве Этны. Как известно, содержание кремнезиома является важнейшей характеристикой изверженных пород, и чем больше кремнезиома содержит магма, тем она более кислая, более вязкая, и порождает тем более сильную взрывную вулканическую деятельность. У Мирогонга с его очень основной формой, всего лишь 40% кремнезиома, и поэтому очень текучий лавой основной период колебаний, как мы видели, составляет 0,8 секунды. У вулкана Асо в Японии, в лаве которого содержится 58% кремнезиома, основной период колебаний не превышает 0,38 секунды, меньше половины предыдущего равной 0,46 секунды основной период для этны лава, который содержит 50% силициум O2 хорошо укладывается в кривую, которую можно построить по результатам исследования других вулканов. Очень интересно было попытаться выяснить причины всех этих явлений, в том числе и такого маловыразительного явления, как изменение частоты микроколебаний, ибо зная, что эти симптомы означают, можно узнать, о чем они оповещают. И даже если сейчас пока невозможно точно установить причины, определяющие вид сейсмограммы, тем не менее для каждого, кто хочет научиться предсказывать пробуждение вулкана, чрезвычайно важно располагать максимальным количеством статистических данных. Вот почему мы уже начали собирать такие данные для Этны. После первых четырех месяцев регистрации молодой страсбургский сейсмолог Ди Крешенда приступил к разбору и интерпретации первых километров этих тонких пилообразных линий. Среди записанных микроколебаний ему удалось выделить три различных типа волн. Сейчас еще слишком рано пытаться сделать на основании этого какие-либо выводы. Но если организованный в 1961 году в катании Международный институт научных исследований сумеет преодолеть все трудности, как материальные, так и прежде всего психологические, неизбежно возникающие там, где люди, принадлежащие к различным нациям, должны работать вместе, совершенно несомненно, что будут достигнуты результаты, положительные со всех точек зрения». Я не знаю, какое будущее ждет нашу многонациональную группу. Энтузиазма и знаний у нее, безусловно, достаточно, но средства до сих пор поступали в основном от Бельгийского национального вулканологического центра. Будет ли их когда-нибудь достаточно, чтобы обеспечить итальянские вулканологические станции столь же совершенными приборами и персоналом, какими уже снабжены некоторые станции на вулканах Японии, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Как бы то ни было, я заканчиваю писать эту книгу перед самым отъездом в новую экспедицию.